Глава третья. Родительское собрание. В пятницу после уроков, проводив детей на первый этаж, Катя Ершова вернулась обратно в класс. «Катюша, не ушла еще?» — в кабинет заглянула Изольда Васильевна, учительница второго класса А. «Нет, сижу и думаю, о чем на собрании говорить?» — Катя вздохнула. «Ничего в голову не приходит». «Главное — не волноваться, успокоиться, дышать глубоко», — посоветовала Изольда Васильевна. «Дышать глубоко?» — насторожилась Катя. «Меня ждет что-то ужасное?» «Нет, Катюша, что ты!» — засмеялась коллега. «Просто ты должна быть готова ко всему. Не все родители будут тебя поддерживать, не все захотят помогать. Да ты и сама все поймешь. Удачи тебе, девочка!» «Спасибо большое», – произнесла Катя. «Кажется, удача мне точно понадобится». Собрание было назначено на семь часов вечера. Катя Ершова сидела за столом и пыталась сосредоточиться на проверке тетрадей. «Екатерина Михайловна, можно?» – в кабинет заглянул высокий кудрявый мужчина. «Вы папа Дани Веселкова», – обрадовалась Катя. «Совершенно верно. А как вы догадались?» – удивленно спросил он. «Вы очень похожи», — объяснила Катя. «Проходите, садитесь, пожалуйста». «Екатерина Михайловна?» — спросил женский голос. «Да, это я. Пожалуйста, проходите», — отвечала Катя. Класс вскоре заполнился родителями учеников второго класса «Б». Несколько десятков глаз пристально смотрели на Екатерину Михайловну. «Дорогие родители», — начала она, — «давайте знакомиться. Меня зовут...» «Мы знаем, как вас зовут» перебила Катю женщина с короткой стрижкой. «Давайте по существу. У меня очень мало времени. Может быть, вы расскажете, что намерены делать с нашими детьми?» «Учить?» Катя растерялась. «Учить?» — удивилась женщина. «Чему?» «Русскому языку, математике», начала перечислять Катя. «Что вы?» Екатерина Михайловна, перебила ее женщина с короткой стрижкой, русский, математика, это все вчерашний день. Нам нужна модель, концепция, так сказать, образовательной программы, которую вы собираетесь применить. Или у вас нет концепции? Есть концепция, неуверенно сказала Катя. И программа есть. Поделитесь. — потребовала женщина. Будьте любезны. Понимаете, в чем дело, уважаемая Екатерина Михайловна? Я психолог со стажем и понимаю, что мой ребенок, попав к вам в класс, должен получить не только качественное образование, но и положительные переживания от творческого процесса. Вы намерены включить творчество в вашу программу? Творчество? Конечно, сказала Катя. Мы будем придумывать... «Вот Юлия Алексеевна, наша бывшая учительница, она была творцом!» «Вздохнули на последней партии. «Она могла из листка простой белой бумаги сделать лебедя!» «Вы понимаете? Лебедя, как фокусник!» «Не думаю, что у меня может получиться лебедь», сказала Катя. «При чем здесь лебедь?» – воскликнул полный мужчина, проглотив кусок булочки. «Давайте лучше обсудим питание детей!» Мне кажется, что они не доедают. Поэтому мы должны обеспечить их полдниками. Составим список, назначим дежурных, будем по очереди приносить еду в класс. «Что вы лично будете приносить?» Язвительно спросила полного мужчина его соседка по парте. «Хлеб? Пирожки? Конфеты? Колбаску? Булки? Мясо?» Ответил он с воодушевлением. «Мясо?» С ужасом повторила женщина. «Вы что? Моя дочь не питается этой гадостью!» «А чем она питается?» Удивленно спросили родительницы, сидящие у двери. «Моя дочь ест только полезную пищу. Овощи, орехи и никакой колбасы!» «А моя дочь колбаску уважает. С жирком!» – сказал полный мужчина. «Екатерина Михайловна, какие тексты вы будете читать на уроках? Огласите весь список, пожалуйста. Они рекомендованы Министерством образования? Какая программа по математике? Сколько вам лет? У нас будут экскурсии. Почему вы выбрали именно эту школу? Когда вы закончили институт?» Кате на секунду показалось, что она находится на плоту в огромном океане, одна, без надежды на то, что ее спасут. «Уважаемые родители», – твердо произнесла она, «Я не поняла, про какие программы вы говорите и какого лебедя хотите, чтобы я сделала, но я люблю свое дело и постараюсь, чтобы жизнь нашего класса стала интересной». «Любить свое дело – это еще не значит концептуально изменить подход», – изрекла психолог. «А к моему сыну нужен особый подход», – добавила она. «А чем вы кормите своего сына?» – неожиданно спросил полный мужчина. «Орехами? Колбаски бы ему! Ребенку мясо нужно!» «Екатерина Михайловна!» – в кабинет заглянула Изольда Васильевна. «Охранник школу закрывает. Вы еще не закончили?» «Заканчиваем уже!» – воскликнули дамы, сидящие у окна. «И правда, посмотрите на Екатерину Михайловну, она устала, а мы успеем еще наговориться. Давайте расходиться по домам». «До свидания, Екатерина Михайловна. Не переживайте, все будет отлично», сказал папа Дани, выходя из класса. «И все-таки я не поняла про концепт», пожала плечами психолог. «А вы любите колбасу?» спросил Катю полный мужчина. «Екатерина Михайловна», понизив голос, сказал молодой человек, подходя к столу. «Я папа Сережи. Меня не будет в ближайшие две недели». Он пристально смотрел на Катю. «Вы, наверное, знаете, что на границах родины не все спокойно». «Да», — согласилась Катя. «А где?» «Там», — ответил мужчина и загадочно подмигнул. «Поняла», — сказала Катя, — буду иметь в виду. «Спасибо», — произнес Сережин папа, попрощался и вышел. Катя и Изольда Васильевна остались в кабинете вдвоем. «Почему?» – начала Катя. «Они полюбят тебя», – сказала Изольда Васильевна. «Поверь моему опыту, обязательно. Просто им нужно время. Ну, выше нос!» Катя улыбнулась. «Спасибо», – сказала она. «Огромное вам спасибо!» «Наша служба и опасна, и трудна!» – неожиданно пропела Изольда Васильевна. Вечером Катя позвонила Игорю. «Мне кажется, что меня не приняли», – тихо произнесла девушка. «Куда?» – не понял Игорь. «Родители не приняли», – Катя всхлипнула. «Они сказали, что им нужен лебедь из бумаги, что у меня нет никакого концепта преподавания и вообще...» «Катюша», – перебил девушку Игорь, – «у меня есть предложение». «Какое?» – спросила она. «Пойдем в кино на последний сеанс, мы еще успеем». «В кино?» — удивилась Катя. — На какой фильм? — А не все ли равно? — Игорь засмеялся. — Если честно, я соскучился по тебе. Катя улыбнулась сквозь слезы. — Ладно, пойдем. Я тоже очень хочу тебя видеть. Шепотом прибавила она.